о драконах, людях и семье. Когда-то, давным-давно, люди и драконы были заклятыми врагами. После долгих лет и еще стольких же битв противники вернулись в свои дома. Отделенные от соседей высокими горами и глубокой рекой, они не желали ничего знать друг о друге. Но в стране драконов вырос мальчик по имени Вико. И с этих пор... Все изменилось. Вико и его брат и сестра, дракончики, вновь объединили тех, кто так долго был разлучен. Драконы и люди стали жить вместе, одной громкой и веселой семьей. Снова воцарился мир, и он длится по сей день. Читал Михаил Хрусталёв.